Глава 43, про ответственность Даниэль. Я смотрю на белую колыбель, которая стоит посередине совершенно пустой комнаты, и сжимаю кулаки до хруста. Дан слабо шевелит рукой, видит меня и издает слабый писк. Все на что способен. Мой любимейший новорожденный сынок провел детское один, неизвестно сколько времени. Дан, громко кричу и бросаюсь к нему. Малышу сейчас не злость моя нужна, а забота. Все чувства в жопу. Сейчас время действовать. Поднимаю ребенка, понимая, что у него полный подгузник. Оборачиваясь к комоду, наверху которого у нас находился пеленальный столик, я специально такой выбирал для удобства. С диким выражением лица озираюсь и понимаю, что никакого комода в комнате нет. До меня не сразу доходит из-за шока от всего случившегося. Но детская оказывается такой же разграбленной, как и гостиная. Здесь кроме колыбель ничего больше нет. Зара забрала детский шкаф и вещи собственного ребенка. Это зашквар. Это ничем не оправдать. Это какой же надо быть моральной уродкой, чтобы... Морщусь от скрипа собственных зубов. Хватит. Мне сейчас не небывшую надо костереть. Мне сейчас ребенка спасать надо. Подожди, мой хороший. Пытаюсь его успокоить. Минуты и все будет, мой родной. Действую решительно. Иду на кухню, проверяю шкафы. Хоть их зар не утащил. Наверное, потому что встроенная кухня. Вряд ли подходящая вещь для продажи. Нахожу початую банку детской смеси, радуюсь находке ровно до тех пор, пока не понимаю, чайник эта сука тоже забрала... А как без него сделать кипяченую воду нужной температуры, чтобы развести смесь? Посуду и кухонный утварь она также утащила, ведь все люксовых фирм. Это звездец какой-то. Впрочем, есть в этом городе место, где для малыша найдется все необходимое и даже больше. Наш с Катей дом, в котором я оборудовал, целых две детские. Одна для Дана уже закончена, вторая для Катиного малыша. Там еще не все украшено как надо, поскольку я не знаю полу Так вот, в комнате Даны есть все». Пеленальный столик, запас подгузников, сменная одежка, одеяло, вообще все, И даже еду по совету Гризельды я тоже вчера прикупил. Так, на всякий пожарный, если зары не образумится, как я думал. Хотел предложить забрать к себе Дана на выходные. Собирался взять его с Гризельды, само собой, но получится без. Вот только до моего дома отсюда больше часа езды. Больше грёбанного часа по всем пробкам. Я не позволю, чтобы мой пацан еще целый час голодал. У него даже орать и то сил нет. А я знаю, какой звонкий у него может быть голосок. «Заказываю доставку подгузников на дом. Потом беру смесь и иду прямиком к соседям. В квартире справа живет семейная пара в летах. Они шокированы тем, что я появляюсь у них на пороге с младенцем и банкой смеси на перевес. А что делать-то? Прошу у них шприц и миску, где можно развести смесь. Мне в три секунды выдают все, что требуется. Развожу смесь вместе с пацаном на руках. Благо, наука не слишком сложная, на банке написана инструкция». Я 300 раз видел, когда кормили и шприца в роддоме. У него слишком маленький ротик, и обычная бутылочка не подойдет. А где я сейчас возьму ту, что со специальной соской? Ее в ближайшем супермаркете не продают. Шприц – это реальный выход в нашей непростой ситуации. Малыш ест жадно и долго, потом так же долго плачет и срыгивает почти все, что я ему скормил. Наконец доставляют подгузники. Хозяйка дома стелит мне белое махровое полотенце прямо на кухонный стол, чтобы я переодел мокрого ребенка. Тут-то выясняется, что с подгузниками я начудил, заказал самые маленькие, но даже они, оказываются безнадежно велики для маленькой жопы моего сына. Надо было заказывать в другой фирмы. Впрочем, это лучше, чем ничего. Я благодарю хозяев и ухожу с уснувшим ребенком на руках. Я спускаюсь к машине, достаю из багажника автолюльку, устраиваю данную, везу домой, теперь уже навсегда. По приезде первым делом начинаю подбор няни, ведь из меня нянька не акти, я никогда не сидел один с ребенком. Бегло просматриваю сайты где в прошлый раз искал няню для Даниэля. Нахожу пару приемлемых анкет. Но в первую очередь звоню не няням, нет. Набирая номер своего юриста, прошу консультацию на тему оставления грудного ребенка без пригляда. Но не может быть, чтобы за такое не было никакой ответственности. Юрист внимательно выслушивает мою ситуацию, консультирует. Оказывается, за то, что вытворила Зара, и вправду полагается статья. Причем при желании можно пришить не одну статью. Там и разброс вариантов ответственности от штрафа до принудительных работ и даже уголовная ответственность. После разговора с юристом я добрую минуту скреплю зубами, прокручивая в голове все события сегодняшнего бесконечного дня. Как-то сам собой набирается номер тестя. Потому что меня колбасит, потому что с каждой минутой ситуация догоняет все больше и больше, потому что я нахрен взорвусь, если буду держать все в себе. «Что еще не все услышал свой адрес?» — разоряется тесть. «Человек, у чьей дочери хватило совести бросить грудничка на произвол судьбы». Что, если бы я завтра всполошился или послезавтра? Даже думать об этом не могу. Заткнись и слушай сюда, отец твари, рычу в трубку. Я найду твою дочь, и когда я ее найду, она пожалеет, что родилась на свет. Уж поверь, у меня есть свои методы. И доведу до сведения родителей, какое вы гнилье. «Да как ты сме...» Я все сказал, перебивая его и так же, как недавно он бросает трубку. Мне нечем общаться с семейкой, которая может оправдать такой поступок дочери, и еще сметь при этом что-то предъявлять мне. Не откладывая в долгий ящик, пишу одному надежному человеку с просьбой отыскать мою будущую бывшую жену. Я ведь слов на ветер не бросаю. Ее найдут, и она поплатится. Пока что нужно заняться более насущными вопросами, обеспечить моему сыну надлежащий уход. Теперь мы с Даном сами по себе...